Ушли мы довольно далеко, километра на четыре в сторону предполагаемого нахождения ПКП. Вероятность быть обнаруженными пехотой, спортсменами, собровцами значительно снизилась. Группа потихоньку забралась на превышающую высоту одной из сопок, перекурили и начали медленно спускаться вниз. Тут и запел про молодую лошадь телефон. «Вова! Наконец-то! Ты что не отвечал?» Я на общем совещании был, у телефона звук отключил и на вибрацию поставил. А он у меня в кармане штанов лежал. «Блин, ну мог бы тихонько смс кинуть, чтобы мы перезвонили попозже?» «Какую нахрен СМС-ку? Тут генерал зашел, все встали, а тут ты названиваешь. Кстати, у тебя чертовски приятный телефон, когда на вибрации стоит. Слышь, извращенец, ты там ничего про летчиков не слышал интересного?» «Да что-то было. Толком не помню. Я с ночпродом в морской бой резался. Там Генс сказал, что координаты ПКП у него. И он ждет радиограммы об обнаружении с координатами от наших групп, чтобы свериться и поставить плюсик. А еще у замкомбрига что-то случилось. Его вызывали с совещания, выпустили. Он зашел печальный аж капец. И усы свои так трогательно поглаживал, будто прощался. «Вова, скажи ему, пусть еще стринги прикупит и шест для стриптиза». Хе, а нахрена ему стринги и шест? а пля, он же стрип обещал. Надо мелочи поднасобирать, ему в трусы засовывать. в этом опять кого-то подставили? А то комбриг после совещания бегал, разорялся, кричал, что пехота отличилась, а мы редкостные тупари. Вова, отбрось лирику, мне надо точно узнать, едут летчики куда-нибудь в Кураяровку или нет. Сможешь как-нибудь пробить? Старый. Ты окончательно разучился головой думать, все больше с жопой да ногами, тебе что, трудно Роме-фашисту позвонить? Вот и приехали. Хоть Черепанов и истинное чудовище, в бытовом плане сущий разложенец, в служебном отношении, как он сам говорит, воинствующий еблан, но его голова выдает иногда гениальные по своей простоте решения. Рома-фашист, он же Роман Васильевич Каузов, офицер из оперативного отдела армии ВВС, штаб которой расположен у нас в городе. С Ромой мы познакомились несколько лет назад. Он с нами летел самолетом военно-транспортной авиации в славный город Моздок. Мы летели на Ханкалу в командировку уже не в первый раз. Рома летел туда же на какую-то должность, в группу комплексного огневого поражения в штаб группировки Каузов оказался очень компанейским парнем. Как все летчики, порядочно пьющим, способный выполнять служебно-боевые задачи в любом виде и никогда не забывающим своих друзей. Через него всегда можно было пробиться на борт до Моздока, Или на почтовик до большой земли. А прозвище «фашист» он получил от того, что был фанатом всяческой символики военных примочек времен Великой Отечественной войны. Особенно фанател от фашистских побрякушек. Так совпадало, что на замену он всегда попадал с нами. Да и здесь мы частенько любили покуролесить с выездами на природу и охоту. «Вова, ты гений! Мы тебя любим!» – заорал я радостно в трубку. «А я его не люблю!» – пробормотал начфененок. Он вечно авансовые отчёт с опозданием сдаёт. «Вова, мы тебя обожаем!» Добавили связисты, которые обожали всех. «И не просите и не целуйте», сказал в трубку Черепанов и ушёл со связи. «Так, главное, чтобы Рома был на связи. А где тут в телефонной книжке его номер? Ага, вот, Каузов. Должен 300 рублей». Странная манера у Вовы заносить контакты в телефонную книжку. Фашист отозвался сразу же, после первого гудка. «Вова, бля, буду, отдам я тебе твои три сотни!» «Здорово, фашистюга. Это не Вова. Он тебе три сотни уже простил», — успокоил я Рому. «А, старый, здорово. А чего ты с Черепановского звонишь? Случилось чего? Я слышал, тебя с парашютом скинули с кучей извращенцев, и вы там пугаете всю округу». во как, слухами земля полнится. Уже и в армии ВВС знают о наших доблестных деяниях». «Рома, дело есть. У вас там никто никуда выезжать не собирается, ничего такого не слышал». «А, братан, ты чё это удумал? Учения идут! Сейчас я тебе всё так и сказал!» «Ну ладно тебе ломаться. Ты помнишь мой ножик германского парашютиста?» «Пять секунд, я из кабинета выйду», — затараторил мигом возбудившийся фашист. Через несколько секунд он отозвался. «Бля, я за финку фашистского парашютиста воробья в поле на коленях загоняю. Давай лечи мне уши, что тебе рассказать». Я спрашивал, выезжает от вашего штаба какая-нибудь оперативная группа к армейцам куда-нибудь в район Вахапетовка Кураярова? Не то слово, выезжает. Я тоже туда прусь, старшим. С утра задолбался этот выезд согласовывать. От нас радийка идет, КАМАЗ с Кунгом. Да я, наверное, на своем микроавтобусе поеду. Он у меня полноприводный, и мне армейцы пропуск на него сделали. Еще действует. Может, время будет поохочусь. Мы к 11 вечера должны быть на окраине этой грёбаной куроедовки Я уже и пистолет получил, секреты в портфеле охранять. Вот это да. Все. Можно считать информацию, добытую путем опроса пленных, донесения агента и донесения продажного фашиста, верной. Три незнакомых друг с другом источника подтверждали друг друга. Осталось добраться до ПКП, умудриться оставить где-нибудь учебную закладку ВУ, взрывного устройства, передать координаты на центр, получить подтверждение, и мы свободны. Надо только все это сделать как можно быстрее. Командиру соперничающей с нами группы по-любому придет уже готовая информация о местонахождении ПКП. По Учитывая подготовку разведчиков в группе, их ненормальные темпы передвижения и время, упущенное на войнушку с мотострелками, то, что спортгруппа уйдет от преследования, я даже не сомневался. Время, затраченное на теанц связи и почти что 30-километровое расстояние до объекта, у них уйдет 8-9 часов. «Нам тридцатку с нашими профи за такое время никак не одолеть. Дай бог к утру прийти». «Рома, есть дело!» Немного подумав, заорал я в трубу. «Тогда еще вермахтовская кепка и эдельвейсовский значок, и я полностью в вашем распоряжении», ничуть не смущаясь, ответил Каузов. «Когда вы выезжаете?» «Через полтора часа. Колонна уже построена. Начальника радиостанции про парюгу найти не можем. Если не найдем, поедем без него». У тебя в твой микроавтобус 8 человек влезут. Довезешь нас до командного пункта армейцев. Да ты что, забыл, как нас 20 человек с бабами, собаками и ружьями с озера ехало? Так, где вас подобрать? Да, и надо сделать так, чтобы мои не заметили, и машину мою не угонять. Я только стойки новые поставил. Договорились с Каузовым о месте подбора группы на борт микроавтобуса и о том, что Рома будет мне иногда периодически позванивать, чтобы быть в курсе, в силе ли достигнутые договоренности». После разговора с еще одним агентом настроение улучшилось. Теперь нам не надо было переться три десятка километров и убегать от различных опасностей спортсменов, инопланетян и извращенцев. Надо было всего-навсего пройти еще пару километров до железобетонного моста через небольшую речушку к месту подбора и дождаться приезда колонны фашиста. Офицеры-разведчики, обрадованные скорейшей перспективой окончания учений, предложили отметить это дело. Пришлось прекратить разброты шатания начальственным рыком. Для того, чтобы обезопасить нас в дальнейшем, связисты предложили передать на центр болванку, радиограмму, в которой мы укажем липовые координаты. Если наше местоположение постоянно сообщают всем, кому не лень, то пусть уж сообщают про то место, где нас нет. Идея была вполне здравая, и я снова развернул карту. Пять минут помозговав, прикинул координаты недалеко от того места, где мы крайний раз выходили на связь. Потом описал еще пару мест и, набросав радиограмму, отдал ее связистам для шифровки и передачи, предупредив, что должно быть несколько радиограмм с различным содержанием и местоположением группы. Артемьевы пообещали, что Вася сделает все как надо, и начали развертывать антенны для связи. «Если с приемной станции каждые два часа на центр боевого управления будут поступать от нас донесения, то офицер-оператор по реально действующим группам, нанеся на карту несколько точек нашего местоположения, Придет к выводу, что мы либо что-то ищем в районе, либо мы просто заблудились и ходим по кругу. Получится, что мы все же вышли на связь с агентом, но неправильно поняли его сообщение и начали искать ПКП совсем в другом районе. Надеюсь, тогда замкомбриг от нас отстанет и сосредоточит все усилия на выигрыше спортсменов. А на нас пошлет охотиться все тех же собравцев или пехотинцев. А нам того и надо. Близнецы доложили об успешном окончании сеанса и принялись сворачивать свое хозяйство. С фишки с опухшими лицами приперлись технари. На мои вопросы, что наблюдали и какие изменения в обстановке, ответили, что наблюдали стадо зайцев, беззаботно фланирующих среди деревьев. Потом слышали шум проезжавшей машины. Патишин еще добавил, что он лично наблюдал начальника разведки округа в купальнике и на роликах. Он пригласил старого майора на служебное совещание обсудить вопросы по списанию ГСМ. Однако дальше ничего он понаблюдать не успел, так как подлый Петровский толкнул его в бок и сказал... Задолбал храпеть хрюндель. Ромашкин показывал лейтенанту способ стрельбы из пулемета. Доктор любовался на надутый презерватив и замышлял, по всей видимости, что-то нехорошее. Опять переход. На этом выходе я почему-то устал больше, чем на реальном боевом. Там все твои работают на тебя. А тут все наоборот, еще и мешают. Перебирая ногами, я меланхолично пялился на рюкзак на спине одного из братьев и гадал, что же нам еще устроит. Предчувствия меня редко, когда обманывали. Кажется мне, что возьмут нас после обнаружения передвижного командного пункта за белые наши ягодицы и начнут орать диким голосом. Хотя тут не угадаешь. За лучший результат могут и наорать, а за худший — поощрить. Главное, чтобы ты сделал так, как предписывают наставления и уставы. Снова зазвонил телефон. На этот раз не песня про лошадь, а разухабистый сектор газа. Поцелуй меня в живот, ниже-ниже, вот-вот-вот. О, блин. А это еще кто? Неужто Черепанов на Каузова такую мелодию поставил? Интересные у них, однако, отношения. Жаль, что у Вовы с собой не было гарнитуры. Пришлось снова лезть на рукавный карман бушлата и доставать мобильник. — Котеночек, ну что ты мне так долго не звонишь? Я уже соскучилась, — проворковал бархатный женский голос. И я чумело взглянул на дисплей. Дисплей мобильника сообщал мне о том, что это Виктор Степанович, и показывал фотографию Черномырдина. Однако экс-премьер ходил к хорошему логопеду. Так исправить голос это надо уметь. «Слушаю, Виктор Степанович!» — бодро гаркнул я. «Какой я тебе, Виктор Степанович? Я же Вика!» Обиженно протянула незнакомая собеседница, но потом, видно, быстро сориентировалась. «Ой, котенок, ты, наверное, говорить не можешь, ты на своих учениях...» «Ну, я тебя жду, как все закончится. Придумай что-нибудь для своей мэмры и приезжай ко мне. Возьми шампузик и клубнички, хорошо?» «Так точно!» — бодро гаркнул я в трубку. «Пока кисенок чмоки тебя», — ответила неизвестная Вика и отключилась. А Вова, наверное, мог бы и сообщить своим любовницам что-нибудь подходящее и попросить их не звонить ему на трубу. Тут же сразу телефон снова запел, на этот раз про лошадь. «Вот он, Вова, только вспомни его». Инфа наиважнейшая сразу же за затороторил лон Сейчас было перенацеливание групп, так спортсменам указали участок дороги для проведения засады. И после они должны шлепать Кураедовки. Кураяровки, наверное. Ой, да тебе не пох. записываю координаты, я их, блин, себе на руке записал. Хотел на телефон место на карте сфотать, да тут сейчас за сотики имеют страшно. Всех заставили сдавать, ящик перед входом на ЦБУ поставили. Серьезно все до удари. Диктуй, Рихард, я готов». Черепанов надиктовал мне координаты, я их записал на обратной стороне карты и обрадовал Вовочку известием. «Вова, тебе Виктор Степанович звонил. Чертовски приятный голос у него, я тебе скажу». «А то», — заважничал Вован, — «сам выбирал. Викуся без царя в голове, вечно с какими-то фантазиями. Ты, надеюсь, сказал, что я на жутко секретном задании и сейчас бреду по пустыням Ирака в составе секретной группы тюхан 13 «Ого, ты загнул. Она и сама поняла, что ты занят». «Просила после того, как выполнишь задание, прибыть к ней с банкой сапожного крема, бутылкой водки и банкой тушенки». «Блин, опять ей херня какая-то в голову взбрела, наверное. Снова хочет поиграть в ролевые игры типа спецназовец, приехал из Чечни. Вот дура, блин». «Ладно, сапожный крем, водка и тушняк — не проблема. Надо будет после этого дурдома заглянуть». «Я надеюсь, ты мне машину для романтической встречи в прокат дашь?» «Обязательно, Рихард, еле сдерживаясь от смеха, пробормотал я и, пожелав Вове не провалить явки, отключился». Однако, Черепанов-затейник каких свет не видывал. Ишь ты, в Ираке он в группе Чухан-13. Блин, он мне своими эротическими играми весь мыслительный процесс испортил. Так, посмотрим, что за координаты. Ядро, привал, движение по моей команде. Есть! Ответил, пробурчал наушники голос Лёни. Наверное, его лейтенант чупа-чупсом угостил, поэтому так мямлит. Рот занят для других дел, более приятных, чем разговоры. Участок засады находился как раз на маршруте следования колонны оперативной группы летчиков. Понятно, значит сдали не только нас, но и летунов. Или все же прознали, что армейцы передвинули свой командный пункт на окраину Кураяровки, или хотят взять языка из летчиков и допросить. Так что Каузов, помогая нам, заодно поможет и себе. Надо будет что-то придумать, чтобы вместе с фашистом не попасть под раздачу. «Ядро, пошли». Принял, начал движение. Через 40 минут мы вышли к месту подбора. Так, вот он мост внизу. С нашей высотки прекрасно видно дорогу на несколько километров до поворота. В сторону Кураяровки видимость похуже. Дорога резко поворачивала в сопки и лес вплотную подступал к полотну асфальта. Дальше примерно километров через 6-7 начинался участок, на котором выставлялась конкурентами засада. По карте здесь вместо асфальтовой двухсторонней должна быть грунтовка. Хотя карта со съемом местности 1987 года, а сейчас уже двухтысячные, поэтому вполне могут быть некоторые несовпадения. По рассказу старого охотника Почишина, такая трасса шла до самой Кураяровки и за несколько километров после нее, а потом уже переходила в грунтовку, ведущую в охотничьи и лесные хозяйства. Если спрятаться под мостом, то с трассы нас незаметно. Микроавтобус у Ромы японский, дверь у него слева, значит нам надо сидеть с левой стороны моста. Отсюда сверху мы сможем прекрасно наблюдать за движением на трассе. Когда появится колонна, скатимся вниз, нырнем под мост, а потом запрыгнем в автобус. Главное, чтобы он остановился где надо. А пока, чтобы народ не расслаблялся, потренируемся в засаде. Я побегу первым, потому что Каузов из нашей группы хорошо знает только меня. У нас с ним при приветствии даже есть свой шутливый ритуал. Я открываю дверь, все остальные быстро-быстро запрыгивают. Я начертил на снегу полосу, обозначающую дверь, объяснил порядок действий. «Приготовиться!» Первым после меня шел Ромашкин. Услышав команду, он сразу же принял стойку для совершения прыжка. Правую руку положил на воображаемое кольцо, а левую на несуществующую запаску. «Пошел!» Леня оттолкнулся, совершил прыжок и начал слух считать. «521, 522». Тут за ним прыгнул лейтенант и сшиб его с ног. «Дембель давай!» – заорали Артемьевы, и один за другим дружно повалились на барахтающихся майора и лейтенанта. Доктор Величава обошел кучу тел и уселся на снег. «Леня все испортил!» – возмутились технари. «Эти воздушно-десантные понты при посадке на технику ни к чему!» Ромашкин осознал свою ошибку и был готов снова повторить. На этот раз посадка прошла намного быстрее. Потренировались еще пару раз, решили, что слаженность в подразделении достигнута. Телефон заорал песню Рамштайна «Духаст!». Наконец-то позвонил Каузов. Колонна летчиков наконец-то выехала. Договорились, что при подъезде Рома даст вызов на меня, а я ему посвечу фонариком. Про готовящуюся засаду я пока сообщать не стал. Мало ли что. Наш дурклетчик подумает, что лучше с нами не связываться и поедет другой дорогой. Оставалось только ждать. Время еще было. Можно немного передохнуть и кое-что еще раз тщательно обмозговать. «Располагаемся. У нас пара часов расслабона, ждем машину. Лейтенант, как самый глазастый, возьми бинокль и наблюдай за дорогой в направлении на восток. При появлении транспортных средств и подозрительных групп лиц немедленный доклад». «А можно я по ним из пулемета шмальну? Я ленту новую поставил». «Ни в коем случае. Огонь открывать только по команде». «Я понял», — вздохнул Ночвененок и, скинув рюкзак, поплелся обустраивать себе Лешку. «Командир, наше дело правое. Мы поедим...» Тут же подали предложение технари. Сколько можно жрать? Ладно, давайте уж тогда занимайтесь приготовлением пищи на весь личный состав. У меня горелку и тушенку возьмите, сбацайте чего-нибудь жидкого и горячего. Ага, сейчас мы супца сварганим, с лапшой и тушенкой. Я еще у армян луком разжился и салом копченым обрадовался почишен. Технари развили бурную деятельность, распотрошили рюкзаки, достали горелки, начали перебирать пакеты с пищевыми припасами. Артемьевы попытались включиться в процесс, но были отосланы технарями подальше. Маясь от безделья, забрали у меня поисковый приемник и принялись мониторить частоты. лёня с доктором, раскупорив пачку презервативов, колдовали над медицинской сумкой. И Ромашкин изредка восклицал, ох, ни нихрена себе. Я же, расстелив полиуретановый коврик и положив голову на рюкзак, начал размышлять над картой. Так, после моста есть пара удобных мест для засады, как раз в заданных координатах. Учитывая подготовку спортсменов, наверняка засаду они проведут без всяких показушных эффектов, взрывов и автоматных очередей. Будь это реальная боевая задача, они бы повыстегивали бесшумных вСсок винтовка снайперская специальная, водителей, или прострелили бы шины автомобилем, а потом бы сработала огневая подгруппа, да мины бы в управляемом варианте выставили на вероятных маршрутах отхода. Здесь, в мирной жизни, за стрельбу боевыми может влететь по первое число. Значит, они придумают еще что-то, чтобы остановить машины. Интересно, что? Надо будет с Каузовым посовещаться. Ехать другим путем намного дольше, и к полпервому ночи они не успеют. Значит, придется прорываться. Устроить контрзасаду? Этот вариант для нас проигрышный. В действиях на местности нас спортгруппа обскачет на раз-два, чтобы мы не придумывали их по численности больше, и подготовка у них не чита нашей. У нас ТСП... Тактика «Специальная подготовка» как таковая отсутствует напрочь. Вряд ли мы их теперь сможем подставить под СОБР или пехоту. Никого из них здесь рядышком не наблюдается. Хорошо было бы запустить впереди колонны летчиков, колонну мотострелков. Пусть с ними воюют. Но доблестные мотострелки с лейтенантом Рябушкиным и механиком Зюзиком черт знает где теперь. Что же придумать?